Адоевский участок. Чтобы воспрепятствовать пререканиям между воеводами, назначения были сделаны без мест, то есть не учитывая соотношение рангов по генеалогическому старшинству. Яковлев. Засечная черта. Страница 57 58 Черкасский получил пространные указания от царя, которые, по-видимому, были составлены в соответствии с его собственными предположениями. В случае нападения татар Черкасский должен был поступать по собственному усмотрению. О содержании инструкции смотрите Яковлев, страница 64-66. В результате... Работ 1638 года Белевско-Тульско-Рязанская засечная черта стала грозной цепью укреплений, защищающих центральные земли Московии от татарских набегов. Она служила также опорой для дальнейшего продвижения на юг русских крепостных сооружений. Был задуман и постепенно осуществлен смелый план строительства новой, и еще более грандиозной оборонительной линии. Она должна была протянуться от Белгорода на юго-запад к Короче, построена в 1638 году. У серду построен в 1637 году. Затем на север к Воронежу построен в 1586 году. Простираться до Козлова, 1636 год, а оттуда на восток, к трем городам, построенным одновременно с козловом Тамбов, Верхний Ломов и Нижний Ломов. В действительности в планы Черкасского входили уже новые передовые посты южнее намечаемой Белгородской линии. В 1638 году Он расселил корпус украинских казаков Гетмана Острянина в Чугуеве к югу от Белгорода. Хотя в 1641 году эти казаки, будучи недовольны тяготами сторожевой службы, взбунтовались, убили Острянина и вернулись в польское подчинение, крепость Чугуев не была оставлена и продолжала свое существование, пополненное московским гарнизоном. Захват Азова казаками в 1637 году мог стать поворотным пунктом в борьбе русских против татар. Его кардинальную стратегическую важность для контроля над Северным Кавказом и сдерживания крымских татар ясно понимали как донские казаки, так и такие лидеры московского дворянства, как Беклемишев и Желябужский, так как Азов мог стать выдвинутым на юго-восток опорным пунктом русской оборонительной системы в степных землях, вполне естественно, что Черкасский благоприятствовал отправке московских войск в Азов, когда казаки в 1641 году предложили царю сделать это. Но, как мы знаем, после совещания делегатов Земского собора в январе 1642 года Царю и большинству бояр стало ясно, что содержание Азова истощит московские финансы и потребует важных внутренних реформ, с которыми большинство бояр не было бы согласно. Возможно, Черкасский и согласился бы, но он умер 4 апреля того года, и Шереметьев, человек менее энергичный, заменил Черкасского на месте первого советника царя. Хотя война между Москвой и Турцией и была предотвращена благодаря отходу донских казаков из Азова, непрекращающиеся набеги татар на южные области Московии продолжались и стали особенно интенсивными в 1644 и 1645 годах. При таком сложном положении дел с востока пришла новая опасность для русских владений на Нижней Волге и на Северном Кавказе Калмыкии. При таком стечении обстоятельств московское правительство рассматривало даже возможность союза с Польшей против крымских татар и Турции. В 1645 году